Черновик карточки был составлен, как только картина появилась в музее. В нем значилось Рубенс, Питер Пауль, 1577 Зиген, Зигин, Германия, 1640-й, Антверпен, Тарквиний и Лукреция, Холст Масла, 187 на 214,5 см, Собрание В.А. Лагвиненко, Москва, Ранее Картинная галерея Сансуси, подസം, инвентарный номер И 6313. Картина принадлежит к числу самых значительных работ, исполненных Рубенсом после возвращения из Италии в 1608 году. Эффектная ночная сцена, исполненная бурного движения и страсти, по стилю примыкает к таким картинам художника, как Самсон и Далила. Национальная галерея, Лондон. около 1609-го, Старцы, Академия Сан-Фернандо, Мадрид, 1609-1610, Водружение Креста, Собор Богоматери Антверпен, 1609-1610, Сравните, например, фигуру Путти на картине с фигурами ангелов на створках триптиха, что дает основание датировать ее теми же годами, то есть 1609, 1610. В картине проявилось влияние искусства Караваджо, использование эффектов ночного освещения, факелы, горящая головня, яркие краски и экзотические драпировки. Однако композиционно, по мнению Эверса, Рубенс оттолкнулся от известной картины Тициана на ту же тему. Музей Фиц Уильяма Кембридж. Художник. Мог видеть эту вещь во время своего первого посещения Испании. Картина Тициана находилась в Алькасаре в Мадриде. Или, как указывает Уитни, знать гравюру Корнелиса Корта» 1571. Рубенс лишь однажды обратился к этому сюжету. Других версий картины, копий или подготовительных эскизов не обнаружено. Известен лишь один набросок — который предположительно считается подготовительным рисунком в фигуре Тарквиния. Это два этюда на одном листе, верхняя часть фигуры молодого человека и часть его правой руки, Королевская академия Сан-Фернандо, Мадрид. Основная литература. «И это все? Больше никаких копий, никаких набросков?» — разочарованно подумала Аня, поднимая голову. «И что же теперь делать? Что делать?» если ей вдруг покажется, что у Гоши действительно каким-то чудом оказался подлинник Рубенса. Принаправить приятеля кому-нибудь другому или не сдаваться и копать дальше. Но с какой стороны теперь подступаться? Что у него там? Неизвестная копия? Совсем поздняя копия? О том, что это может быть авторское повторение? Она пока не думала серьезно. Таким невероятным это ей казалось. Еще собираясь в аэропорт... И, оглядывая себя в большое зеркало в спальне, Аня пришла к выводу, что терзавшие ее с момента получения судьбоносного имейла вопросы нисколько не потеряли своей остроты. Она лишь утвердилась во мнении, что, несмотря на искусствоведческое образование, ничего толком о Рубинсе не знает. В зале ожидания раздался голос диктора. Самолет из Кельна приземлился. Аня взглянула на часы. Пассажиры начнут выходить минут через двадцать, не раньше. Она снова опустила глаза и со вздохом пробежала справку еще раз. Федоров собрал на своих листочках, наверное, все известные сведения о картине, и Аня впервые за много лет испытала к Рубинсу какое-то подобие интереса. Ведь иногда мелкие факты или зарисовки говорят нам гораздо больше, хмыкнула она, чем обобщенные лекции с почерневшими дагеротипами. которыми профессор почивал их в институте. Существует предположение, что Рубенс предназначал картину для своего собственного дома, однако достоверно известно, что одним из первых ее владельцев был Арнольд Лунден, 1595-1656, хозяин монетного двора в Антверпене. В начале XVIII века картина принадлежала некому господину Дюбуа, также жителю Антверпена, а в 1765 году уехала в Германию, где успела повисеть в нескольких берлинских дворцах, пока в 1926 не попала в галерею Сансуси. Оказывается, картина была хитом уже в 17 веке. Современник Рубенса, антверпенский художник Вильям ван Хехт изобразил ее на своем полотне «Апеллес, пишущий компаспу». Он нарисовал сцену из жизни Александра Македонского и его придворного живописца Апеллеса. Действие разворачивается в дворцовой картинной галерее, стены которой украшены полотнами одной из них — Торквинии и Лукреция. При этом и современникам, и потомкам было совершенно ясно, что Рубенс — гениальный вор. Делакруа говорил, что художник обладал этим даром — вбирать в себя все чужое — но следовал тому началу, который носил в самом себе. Рубенс заимствовал композицию Тициана, но сделал ее более современной и чувственной. В христианском искусстве, особенно эпохи барокко, Лукреция рассматривалась как античная параллель библейской Сусанны, редкий пример целомудрия, как написал Рубенс в посвящении одной фламандской поэтессе. Сусанну Рубенс рисовал восемь, восемь раз, а Лукрецию только один. Считается, будто так произошло потому, что для него факт написания картины стал состязанием с Тицианом. Оба художника не стремились к воссозданию исторического антуража и к точности иллюстрации к фастам Авидия или истории Рима Ливия, где рассказана история Лукреции. Рубенс изображает начало драмы, когда Торквини еще только прячет оружие за спиной, тогда как у Тициана представлена уже кульминация. Торквини угрожает смертельно напуганной женщине. У Тициана в композицию введен описанный у античных авторов слуга. Его Торквини грозился положить в постель Лукреции, предварительно убив обоих, чтобы ославить женщину, если она не уступит его домогательствам. У Рубенса вместо слуги включены две дополнительные аллегорические фигуры. Прямо над Тарквинием в панике хлопает крыльями Амур и отчаянно вопит что-то торквинью прямо в ухо. Но тот его уже не слушает, потому что в другое ухо ему вопит голая безобразная старуха, аллегория похоти и ярости. Спрятавшись за Лукрецией, трясется от ужаса болонка. Еще одна интересная деталь. На руке Лукреции изображен такой же браслет, как на трех других работах Рубенса — Сусанна и Венера и Адонис, и портрет жены Яна Брейгеля с мужем и детьми. Из этого браслета картина сразу стала как-то ближе и понятнее. Художники 17 века часто изображали в своих работах предметы из домашних коллекций — кунсткамер, как тогда говорили. И Аня представила, как Рубенс — Берет драгоценный браслет и просит модель надеть его. Для красоты. Она сразу узнала верушку в толпе пассажиров. Не заметить эффектную блондинку в цигейке и сапогах-казаках было невозможно. — Вот кто подойдет, Гоше, осенила вдруг Аню, и она поспешила навстречу А Анушка! — воскликнула та, приветствуя Аню, и бойко затараторила, путая трудные русские падежи и времена — Зато почти без акцента. «Очень-очень рада. Очень-очень спасибо за встреча. У нас есть топ-модель, Анушка. Ты очень-очень похожа. У нее тоже длинные темные волосы. Наверное, она русская. Очень-очень красивое имя. Это традиционное русское имя, я...» Несколько сбиты с толку. Аня наконец поняла, что немка приняла ее логин из электронной почты за имя и почему-то почувствовала, что они подружатся. — Вообще-то нет, — рассмеявшись, ответила она. — У нас, говорят, Аннушка. — А меня зовут Аня. Очень приятно познакомиться. Слегка расстроившись, гости разочарованно протянула. — Я? Но встрепенувшись, тут же перескочила на другое. Очень — Очень-очень приятно. — Я? — Ты очень-очень помогаешь. Рубинс жил у нас в Кёльн, и нам надо стать я. Рубинс жил в Кёльне? Аня поняла, что она была... очень-очень плохая студентка, и возблагодарила Бога, что на крыльях Люфтганзы к ней прилетела эта дружелюбная фея. В голове у Ани зажужжала, задвигалась и быстро замкнулась сияющая огоньками реле. Гошина картина из Кёльна, Рубинс из Кюльна, Верушка тоже из Кёльна. Из этого уже можно кое-что выудить, — подумала она, — забирая у гости ненужную пока цигейку и направляясь к стеклянным дверям, за которыми светило низкое августовское солнце. Сама Аня в Кюльне была лишь однажды и даже провела там несколько недель, сопровождая по Германии маленькую выставку. Но знала о городе довольно мало и потому возлагала теперь на приезд немки определенные надежды. Во-первых, думала она, Верушка, несмотря на свое странноватое имя, «Является серьезным журналистом и, видимо, многое знает о Тарквине и Лукреции, о которой собирается писать. А во-вторых, через нее наверняка можно будет разведать хоть что-нибудь, связанное с Гошиной картиной, непонятно как и почему, оказавшейся в Кельне». Аня уже мысленно потирала руки, соображая, как бы невзначай, не упоминая находки, вытянуть из журналистки побольше информации — и для начала она спросила, — Вершка, скажи, пожалуйста, где находится город Зигин? — Зигин? — переспросила та. — Зигин? — не близко от Кёльн, на Рейне. — Не близко? — удивленно переспросила Аня. — Как тогда Рубенса занесло в Кёльн?" Не, не, недалеко, — поправила гостья. — Это есть как это? Замок, имение, крепость. Крепость дома Насау-Оранских. и она посмотрела на Аню так, как будто боялась, что та спросит, кто это такие. Аня не предполагала, что познания ее новой подруги в истории немецких знатных фамилий не простирались дальше двадцатого столетия, вернее ограничивалась великолепной верушкой фон Лендорф. Но взгляд расшифровала правильно. В конце концов, фамилия Нассау Оранский звучала знакомо, сразу вспоминался «Принц Аранский», Только хотелось, чтобы никто не спрашивал, кто это и чем он знаменит. «А почему Зигин?» — сформулировала вопрос Верушка. Аня уже начала привыкать к его манере разговаривать и от того ответила сразу. «Там Рубенс родился». «Да?» — удивилась Верушка. «Я представляла, он родился в Кёльне. «Ладно», — подумала Аня. «Может, удастся потом еще что-нибудь выудить у Верушки? Какая-нибудь книга?» или имя какого-нибудь полезного человека, или адрес нужного архива в Кёльне — все сгодится. Вот, например, а дом Рубенса в Кёльне сохранился? — задумчиво приложила Верушка палец к губам. — Я читать. Он жил на Штерненгассе, звездный переулок, по-вашему. Это старый город у дома. — У собора? — Да, кажется, номер десять. Но я не помню, что там есть история. — «Не сохранилась историческая застройка?» «Да, я помню. Там есть самый большой музыкальный магазин в Европе». «А еще что?» «Там была и есть дорогая улица. Там жевали Бетховен и Оффенбах». «Останавливались?» «Да, останавливались. В доме номер десять останавливались еще Гёте?» «Останавливался. Да, и Медичи, Ришелье». «Ага», — подумала Аня. Ничего себе адресок был у Рубинса, хорошо бы там побывать. Но тут все ее мысли разом куда-то улетучились. В зал прибытия, стараясь обогнать какого-то щеголеватого, но растрепанного старика, стремительно вошли те самые бизнесмены, которые летели с Верушкой, и Аня застыла с открытым ртом. Уверенные в себе, одетые так, что сразу было видно иностранцев, они показались ей просто неотразимыми». Заметив мечтательное выражение Аниного лица, Верушка, с особенной неприязнью глядя на старика, бросила вслед всей группе скучных деловых мужчин. Это есть типичные жестокосердные немцы. И, взяв за ручку свой чемодан, сказала, «Ну что, поехали?» Аня кивнула и, провожая взглядом бизнесменов, уже садившихся в микроавтобус «Мерседес», поняла, что у Верушки можно узнать много нового, не только о Кельне. Жестокосердная, надо же. На следующий день Аня пораньше подъехала к ресторану «Русский кич», где у них с Гошей была назначена встреча. Она опустила стекло и приветливо улыбнулась случайному прохожему. Вчера в Эрмитаже Верушка поразилась, какие у служителей мрачные лица, Аня теперь старалась улыбаться как можно чаще. «Че улыбишься?» — поравнявшись с машиной, грубо сказал неопрятный старик — одетый в мятый коричневый плащ из баллонии, покроя семидесятых годов, и злобно сверкнул на нее глазами из-под кустистых бровей. Он прошел мимо, злобно бормоча что-то себе под нос, а потом обернулся и крикнул «Тайна! Тайна! Ничего у тебя не выйдет!» Аня поспешно закрыла окно. По-видимому, улыбаться надо не всем. Она посмотрела на часы и, отметив, что приехала рано, достала ксирок статьи. Уходя с работы, она хотела захватить почитать какую-нибудь биографию Рубенса, чтобы выяснить, наконец, что тот делал в Кюльне. Но библиотекарша, которую все до смерти боялись, подняла ее на смех, Сказав, что весь Рубенс давно на руках, она достала один-единственный оставшийся ксерокс. Текст неожиданно оказался увлекательным. хотя он в основном был посвящен значению старинной книги «Иконология Чезары Рипа» в творчестве Рубенса и других мастеров барокко. В нем также давались купые биографические сведения. Начав читать, Аня узнала, что до десяти лет Рубенс жил в Кюльне, куда его семья бежала из Фландрии. «Почему же они бежали?» — мелькнуло в голове. Но девушка быстро забыла об этом, увлекшись рассказом о символах и знаках в живописи, и так зачиталась, что решила посидеть в машине, пока не подойдет Гоша.